«Надо было призвать Разина с товарищами в приказную избу, выговорить им их вины против великого государя и привести их к вере в церкви, по чиновной книге, чтобы вперед им не воровать, а потом надо бы раздать их всех по московским стрелецким приказам и велеть беречь». А воли им не давать, но выдавать на содержание, чтобы они были сыты, и до указу великого государя не пускать их ни вверх, ни вниз, все струги их взять на государя в деловой двор, всех полонянников и награбленный на бусах товар отдать шахову купцу, а если не захотят воры воротить все волею, то отнять и неволею. Прочитал этот выговор князь Прозоровский и только свои водянистые очи потолку возвел с приличным случаю воздыханием. Гоже им там в Москве грамот это писать. Вещая жонка Было сыро и северка Сизо-синие тучи бесконечными грядами валились с севера и то сеяли мелким все пронизывающим дождем, то секли белой и жесткой крупой. Грязь стояла невылазная, и только разве самая крайняя необходимость могла заставить человека покинуть свое жилище? Даже голодные собаки и те все попрятались. Только мокрые вороны, борясь с ветром, боком летели куда-то по своей надобности и то припадали к самой земле, то взмывали выше в мутную и холодную мглу. Безбрежные леса черной тучей затягивали все горизонты. — Ну и стыдь! — зяблым голосом проговорил отец Евдоким, борясь с ветром и оскользаясь в грязи. — Говорил я, что денек-другой обождать бы надо. — А кто знает, когда все это кончится? Не — Непогать-то это! — отвечал Пётр, легко шагая в своих крепко разбитых и насквозь промокших лопатках. Теперь уж рядом. И снова они зашагали по раскишей дороге вперед. Отец Евдоким, полный, как всегда, какого-то пронзительного любопытства к жизни и всему, что в ней, а пётр чутко, а иногда и умиленно, ожидающий ее светлого преображения, о котором так осторожно, только для вникающих, намекается в Святом Писании. То, что, как они оба чувствовали, нарастало в народе, отца Евдокима возбуждало, а Петра уже начало тревожить сомнениями, словно путь не совсем тот избрал народ, который от века предуказан. Впереди, в непогожей мгле, замаячили нахохлившиеся ветряки. «Пустит ли ночевать-то», — усомнился Пётр. «Не пустит-то, ха обогреемся». И, чавкая разбитыми лаптями по холодной грязи, они свернули в первый же переулок убогого серого посада при городке Темникове и постучались в разбитую калитку небольшой подслеповатой избенки, на сопревшей крыше которой летом росла трава, и даже какой-то маленький теперь обнаженный кустик притулился. «Кто там?» — послышался с крыльца низкий женский голос. «Во имя отца и сына! Это мы, Алёнушка, отец Евдоким!» Калитка отворилась, и странники шагнули во двор, пустой, заброшенной, разорённой. Невысокая, но стройная женщина, бедна, но чисто, немножко по-монастырски одетая, с бледным и строгим, уже не первой молодости, но всё же красивым лицом, молча пропустила их мимо себя и снова замкнула калитку тяжёлым деревянным засовом. Странники старательно вытерли о ветхую рогожу ноги и шагнули в избу. Там было тесно и темно, но чисто и так тепло, что отец Евдоким сразу повеселел. Они сняли свои мокрые котомки, переобулись. «Ах, ну и стыть, повторил отец Евдоким с наслаждением, грея руки о горячую печь. «Даже душа и та озябла. «Чем только мне почивать-то вас», — сказала хозяйка своим красивым низким голосом. «В печи каша горячая есть, капусты пластовые с маслом подам. ли может яишенку выпустить?» «А что же, и больно гоже», — отвечал отец Евдоким, глотая слюни. «Сперва по капустке пройдиться можно, а потом сверху для укрепы, и кашки во славу Божью принять можно, и больно гоже». А набрала ты за лето травок-то божьих, Аленушка, постаралась, добавил он, оглядывая серенькие венечки засушенных трав,